архитектоники особых биохимических механизмов. Диверсификаторы – счастливый народ. Вселенная предстаёт перед ними полнокровно, в игре красок, многоцветий запахов, в параде звуков, в изяществе и сложности форм. Для них развитие науки вовсе не процесс заполнения клеток заданного кроссворда. За каждым поворотом им чудится новая бесконечность возможностей. Ясно, они упрямо верят, не могут не верить, что число еще неоткрытых фундаментальных законов неисчислимо. Правда, и в биологии встречаются унификаторы, им был, например, Дарвин, но это редкое исключение из общего правила, ибо установление общих законов – необычный вид деятельности для биологов. Да и Дарвин в свое время потратил уйму усилий на систематику усоногих раков. Всегда ли столь резко будет отличаться физика от биологии? Дайсон полагает, что нет. Он верит, что наступит пора, когда физик захочет поучиться у биолога, как биолог сейчас учится у физика. Пора, когда физика воспримет все бескрайнее многообразие природы, как одну из своих центральных тем. И еще Дайсон считает, что каждой науке для ее нормального развития необходимо творческое равновесие между унификаторами и дифферсификаторами. В последние сто лет физики и унификаторы слишком жестко гнули свою линию. нужны Требуется Менделеева. последнее десятилетия физика была лидером наук, образцом для подражания. У нее действительно есть чему поучиться. Она умеет обходиться минимумом законов, упорно стремится свести весь фейерверк физических явлений к двум-трем основополагающим законам. Физика многому научила другие науки, но может ли она сама стать их основой, фундаментом? Не содержится ли физики точнее в новейших разделах, микрофизики, все ответы на вопросы, которые могут поставить перед собой химия, геология и другие науки. В такой постановке проблему эту в популярной печати в последние годы не раз ставил и рассматривал ленинградский ученый, кандидат химических наук Скоробогатов. Эти претензии физиков он назвал физическим фундаментализмом и решительно возражает против него. Хотя физический фундаментализм стал В большой мере господствующей идеологии в науке, хотя его поддерживает авторитет виднейших ученых, Скоробогатов считает мнение это совершенно необоснованным. Он ядовит и пишет, что в науке, настоящей науке, никакие вопросы не решаются большинством голосов, хотя бы голосовали и нобелевские лауреаты. Чтобы всерьез отвергнуть или принять доктрину физического фундаментализма, нужны математические строгие рассуждения, и Скоробогатов пытается их найти. Ленинградец выдвинул много доводов. Он использует теорему Гёделя, работы по статистической физике советского академика Боголюбова, труды лауреата Нобелевской премии академика Семенова, законы общей теории систем, открытые сравнительно недавно, сороковые и шестидесятые годы, австрийским биологом теоретиком Бертоланфи. Но все эти рассуждения очень сложны, поэтому мы приведем лишь простейший из аргументов Скоробогатова. Давайте предлагает Скоробогатов просто подсчитаем, сколько времени и сколько бумаги или машинной памяти требуется, чтобы теоретически рассчитать полную картину движения некоторого набора взаимодействующих между собой частиц. Скоробогатов делает такие подсчёты и быстро приходит к выводу. Если даже всю вселенную превратить в электронно-счётную машину, Ленинградис считает, что в видимой части вселенной содержится не более десяти в 90 степени атомов, делающую одну операцию за 10 в минус 17 секунды, столько времени требуется электрическому току, чтобы преодолеть расстояние, равное диаметру атома, то и тогда эта чудовищная ВМ могла бы за все время существования Вселенной, оно также подсчитано, 10 в 18 секунд, сделать не более 10 в 125 степени операций или имело бы не более 10 в 125 ячеек памяти. Но такой памяти, пишет Скоробогатов, не хватит уже на то, чтобы записать с приемлемой точностью механическую волновую функцию системы, состоящей из тысячи частиц. А биологические, социальные явления как раз и протекают в больших системах, содержащих уж подавно гораздо больше, чем тысячи атомов. Следствие. Затей физиков вывести дедуктивно из квантовых законов Все остальные законы природы обречены на провал. Это и другие соображения говорят, по мнению Скоробогатого,